Питер заметил, что оба полисмена смотрели на него с любопытством. «Если вам покажется, что я медленно воспринимаю происходящее, скажу в оправдание, что я только что пережил потрясение». «В связи с этим?» «Нет, в связи с отелем». Они помолчали. Потом капитан Йолс сказал, «Вас, может быть, заинтересует показания, данные Огилви при задержании». Он утверждает, что ничего не знает об участии машины в несчастном случае. Он признает, что герцогиня Кройден поручила ему перегнать машину на север. При нем было 200 долларов. Вы ему верите? Возможно, он говорит правду, возможно, лжет. Мы узнаем это после завтрашнего допроса. Да, завтра многое прояснится, подумал Питер. «Во всем происходящем сегодня есть какая-то и реальность». «Что теперь?» — спросил он. «Мы собираемся нанести визит в герцогу и герцогине. Если вы не против, я бы вас просил нас сопровождать». «Ну, если это необходимо. Благодарю вас». «Еще одно, мистер Магдермот», — сказал второй полицейский. «Мы знаем, что герцогиня дала Огилве письменное разрешение взять машину из гаража. Как вы думаете?»